Глава восьмая. Княжна спала безмятежным сном. Он не сомкнул глаз, бодрствовал всю ночь. Если пруссов вздумается обвинить в смерти Кунинга Адлоиду, нужно быть во всеоружии. К счастью, обошлось. После вчерашней попойки никто не вспоминал о ссоре с чужаками. Подготовка к погребальному обряду, соответствующему статусу Глянды, больше, что сейчас заботит пруссов, больше всего. Похоронили Глянду не сразу. Весь день труп пролежал в своем холодном доме с потушенным очагом на том самом столе, за которым умер прошлой ночью. Вокруг сидели, кутаясь в шкуры, верные воины и слуги мертвого господина, исправляли молчаливую тризну. На следующий день Глянда лежал там же, подобно замерзшему мясу, добытому впрок на зимней охоте. И тризна продолжалась, и два дня спустя тоже, как объяснял дядька Адам, Мертвые вожди прусских племен могут лежать так неделями и даже месяцами. «Только у людей глянда сейчас не хватит надолго запасов хмельного кумыса и браги!» – вздохнул пожилой лучник. «Поэтому вряд ли Кунинга продержат без погребения больше одной седмицы!» Адлэйда выслушала эти слова с ужасом и торопливо перекрестилась. «Варвары! Язычники!» – долго еще шептали побледневшие губы княжны. Выходить на улицу одна она боялась. Оставалась в одиночестве тоже. Спала плохо, не давая отдохнуть и бурцеву. Сюда, в нительной полячке, меречился непрекаянный дух языческого куинга. И черти, гонящиеся за грешной душой, так продолжалось до дня похорон. Присутствовать на погребении позволили только дядьке Адаму и его стрелкам. Гостей иноверцев прусы попросили переждать траурную церемонию за закрытыми дверями и опущенными пологами шатру дабы невольно не скорнить таинство перехода в иной мир. И вот Адлаида снова бесновалась, для таких как она домашний арест хуже смерти, хоть в замке Освальда, хоть в прусской хижине, сейчас в капризной девчонке, был не имел весь белый свет, истерика следовала за истериком, и слезам конца и края не было видно. Бурцев отмалчивался, до да времени от времени оттаскил жену от двери. Вообще-то, судя по затихшим воплям и рыданиям, погребальная процессия пруссов уже прошла по и скрылась в лесу. Да лучше было не рисковать, переждать лучше. Дядька Адам зашел к ним под вечер, уставший, измученный. Волчий полушубок на лучнике пропах дымом. Кое-где в меху виднелись свежие подпалины. Пожилой прус скупо рассказал, как было дело. «Служители Патолло, Тулисоны и Логашоны!» Примечание. Прусские священнослужители, специализирующиеся на похоронных обрядах. «Сложили в круге смерти, возле священного дуба, погребальный костер. Глянду сожгли так, как завещали предки, не оставив целой ни единой косточки. Сожгли со всем оружием, лошадьми, собаками, женами, слугами, частью имущества». Адлейда ахнула. «Какое варварство!» Дядька Адам смерил ее холодным взглядом и продолжил. «Мудрым жрецам, связанным с миром мертвых, дано видеть то, что недоступно живым. И сегодня, подняв очи к небу, они смогли разглядеть в клубах дыма глянду, сидящего на коне и при оружии. Кунинга сопровождала большая свита, и тут были не только его жены и слуги. Те они мертвых предков вышли к нему навстречу». «Вранье!» – твердо заявила Адлоида или дьявольское наваждение в этот раз дядька адам донищел нужным посмотреть на княжну треть от всего имущества глянды как и положено оставили в священном лесу вайдалоты должны принести жертву богя треть снова не сдержалась няжна в жертву вы ублажаете своих идолов когда самим нечего есть аддалаида процедил бурцев «Если боги останутся довольны, доблестного глянду в царстве мертвых ждет хороший прием!» Сука заметила Прус. Одна из семнадцати сокровенных заповедей, Ведевута, гласит «Мы должны почитать и бояться наших богов, ибо они дали нас в этой жизни прекрасными женщинами, многочисленным потомством, вкусной едой и питьем, утоляющим жажду. Они же дают нам летом белые одежды, спасающие от сноя» а зимой – теплые меха, оберегающие тело от мороза. И только по милости богов мы спим на мягких ложах, а не на голой земле. Но треть – это ведь даже не церковная десятина. Жертвы нужны, чтобы боги не только благословно принимали мертвых, но и сменили, наконец, гнев на милость по отношению к живым. Уж слишком много бед и несчастий обрушилось на мой народ с приходом в земли тевтонских рыцарей. А может быть, это кара господня? Криво усмехнулась полячка. За ваше неразумие, упрямое нежелание принимать истинную веру и ведьмаковские шабаши вокруг идолов. Слушай, уймись, а, отдернул супругу Бурцев. Тот же, блин, миссионерка нашлась. Дядька Адам устало прикрыл глаза, глубоко вздохнул, спокойно ответил. Если зло, чинимое рыцарями, с крестами на плащах считать кары небес, то значит и тебя, Абделайда Краковская, покарал твой распятый бог. «Ты ведь тоже не едила добра от воинов германского братства Святой Марии!» Агделайда обиженно засопела. Бурцеву даже стал жаль жену. «Ваши тайные обряды уже закончились?» «Спросил он. Просто, чтобы хоть о чем-то спросить. Завтра мы можем свободно передвигаться в поселение?» Дядька Адам кивнул. «Завтра можете! Утром начнется дележ оставшегося после жертвоприношения имущества Галианты. Кунинг умер, не осчастливый в свой род наследникам, Поэтому любой из членов общины может претендовать на добро своего господина. Это справедливо. И это дело людей, а не богов. Так что чужеверцам не распрещается наблюдать за дележом. Вот спасибо, язвительно заметила княжна. Наша благодарность не знает границ. Но следующей ночью вам не стоит гулять в поселку, сухо закончил Прус. Лучше будет, если вы переночуете с русичами и татарами за частоколом. «А что будет ночью?» – спросил Бурцев. «Поздно, – спросил. Дядька Адам уже прикрыл за собой дверь».